17. У Клая были причины для возвращения в отель Атлантика Веню ин Во-первых, он хотел забрать свой портфель, который остался в вестибюле. Во-вторых, сделать из чего-нибудь чехол для ножа Алисы. Полагал, что подойдет мешочек для бритвенных принадлежностей, если он окажется достаточно длинным. В-третьих, дать мистеру Рикарди еще один шанс уйти с ними. Он удивился, осознав, что попытка уговорить лысого портье уйти с ними для него важнее забытого портфеля с рисунками. Пусть с неохотой, но он проникся симпатией к этому человеку. Когда признался в этом Тому, тот к его удивлению кивнул. «У меня такое же отношение к пицце с анчоусами. Я говорю себе, что есть что-то отвратительное в сочетании сыра, томатного соуса и дохлой рыбы». но иногда меня охватывает постыдное желание, и я не могу перед ним устоять. На улице и между зданиями мила черная пурга из сажи и пепла. Завывали, звенели, ревели сигнализации, автомобильные, противопожарные, охранные. Тепла в воздухе не чувствовалось, но Клай слышал характерное потрескивание пожара к югу и востоку от них. Усилились свойственные пожару запахи. Слышали они и громкие крики, которые доносились со стороны Коммон, оттуда, где Бойлстон-стрит расширялась. Когда они подошли к отелю Атлантика Веню-Инн, Том помог Клайю отбросить один из стульев от прямоугольного проема в двери, который раньше закрывала стеклянная панель. Вестибюль уже окутал сумрак, в котором более темными тенями выделялись регистрационная стойка мистера Рикарди и диван. Если бы Клай уже не побывал внутри, он бы не догадался, что представляют собой эти тени. Единственная лампочка аварийного освещения горела над лифтами. Закрепленный под лампой аккумулятор гудел, как шмель. «Мистер Рикарди», — позвал Том. «Мистер Рикарди, мы вернулись, чтобы узнать, не передумали ли вы». Ответа не последовало. Секунду спустя лиса начала осторожно вынимать осколки стекла, еще торчащей из рамы. «Мистер Рикарди!» — вновь позвал Том, не получив ответа, повернулся к Клай. «Ты туда полезешь?» «Да, чтобы взять портфель. Там мои рисунки». «Разве у тебя нет копий?» «Это оригиналы», — ответил Клай, как будто эти два слова все объясняли. «Для него — да. И потом не следовало забывать про мистера Рикарди. Он же сказал, я буду слушать». «А если громобой со второго этажа достал его?» — спросил Том. «Если бы это случилось, мы бы услышали, как он гремит здесь», — ответил Клай. «Если уж на то пошло, он бы выбежал на наши голоса, балаболя, как тот парень, который хотел нас зарезать около Коммон». «Ты этого не знаешь», — Алиса жевала нижнюю губу. «Тебе слишком рано думать, что ты знаешь все правила». Разумеется, правда была на ее стороне. Но они не могли стоять у дверей, обсуждая этот, безусловно, важный вопрос. Пользы такая дискуссия принести не могла. «Буду осторожен», — пообещал он и поставил ногу на основании узкого проема. Но его ширины хватило, чтобы Клай мог протиснуться. «Я только загляну в его кабинет. Если не найду, не стану рыскать по вестибюлю, как какая-нибудь девица в фильме ужасов. Только возьму портфели и мы сматываемся». «Кричи!» — попросила его Алиса. «Что-нибудь вроде «я в порядке, проблем нет» — всё время». «Ладно, но если я замолчу, уходите, не лезьте за мной». «Не волнуйся», — заверила она его без тени улыбки. «Я тоже видела все эти фильмы. У нас есть «Синий Макс». Кабельный телевизионный канал, по которому в основном демонстрируются фильмы.